дабы напитаться ее невероятной энергией, энергией сопротивления безвременной смерти, смерти не итога увы закономерного жизни, а ее жизни искажения, насилие. Что такое эта книга? Это не апокалипсис, который будет, это апокалипсис, который уже произошел. Если в настоящем апокалипсисе